Ли Тамока. Песнь Алых кленов, Читает Игорь Гмыза. За шесть лет до событий. Берег, скалы и часть хижины воды словно ураганом снесло. Только ураган был каким-то избирательным разрушил полосов в пять метров от моря и пошел вглубь, к деревне, оставив в центре большую воронку. Что бы ни вылезло из воды, похоже, оно решило устроить тут гнездо. А жители послужили монстру пищей. На обломках была видна запекшаяся кровь, но трупы и раненых уже убрали. Выжившие прятались в береговых скалах. Однако долго так продолжаться не могло. Земли северные, скоро зима. Покинуть деревни сейчас было чревато для них потерями не менее страшными, чем это нападение. Заклинатели в богатых, ярко-алых одеждах смотрелись непривычно, выделяясь на фоне остальных крестьян. Отряд уже успел оценить обстановку. Услышав о разрушениях, в деревню прибыл глава клана Джинхэй, Джинхэй Пинг, прихвативший с собой сына Вейшенга. Ему только недавно исполнилось пятнадцать. С таким монстром и взрослые заклинатели еще не сталкивались, что уж говорить о мальчишке. Но тот был спокоен. Правда, вместо того, чтобы рассматривать оставленный на берегу след, больше интересовался местными жителями. «Мы просили помощи у заклинателей, но у деревни на такой заказ не хватит денег», — затаённой надеждой пожаловался старейшина. Надежда эта была подобна огню свечи под промозглым осенним ветром. Были кланы и заклинатели, которые в обмен на славу могли помочь бесплатно. Но не Джинхей. А монстр, судя по всему, в ближайшее время никуда уходить не собирался. Облюбовал деревню для своего гнезда. Заклинатели могли бы собрать свои лучшие силы и, объединившись, выступить против чудовища, когда оно решит отправиться дальше в поисках пищи. Но жителям тем временем пришлось бы искать новые пристанище. «Мой отряд слишком мал для того, чтобы справиться с ним, но я передам», — начал глава Джинхея, но заметил, как стоявший за спиной деревенского старосты сын подал знак, мол, хочет что-то сказать. «Прошу прощения». Вейшенг быстро подбежал к нему, отвел в сторону не только от деревенских, но и от адептов и их клана. Они недолго переговаривались о чем-то, потом сын указал вглубь пещеры, где прятались женщины и дети из деревни. Туда, кроме него, никто из заклинателей не заходил. Джинхэй Пинг помолчал некоторое время, пока морской холодный ветер трепал его волосы и полуодежды, потом повернулся к сыну и громко сказал — Тогда ты сам должен будешь убить чудовище. Сын поколебался, прикинул, еще раз посмотрел на гнездо, в которое превратилась треть небольшой деревни, и помрачнев кивнул. Джин Хэй Пинг вернулся к старейшине. Тот прожил долгую жизнь и был готов к подвоху уже с той секунды, когда Вейшенг отозвал отца поговорить. «Мы убьем существо», — сразу сообщил глава Джинхе. «Деньги не имеют значения». «В таком случае, как мы можем отблагодарить вас?» — поклонился старейшина. В отличие от стоящих рядом с ним крестьян, он радоваться не спешил. Он все еще хотел услышать цену, хотя уже догадывался о ней. Мой сын заберет девушку из деревни. За два года до событий. Огромный магический купол, защищавший резиденцию клана, пошел трещинами. Несколько раз плыхнули золотом, и, сдав звук, словно умирает какое-то большое животное, сложился внутрь, рассыпавшись на осколки, мгновенно превратившийся в пыль. Со всех сторон в здание входили люди в желто-золотых одеждах. Они действовали так слаженно, словно были куклами, чьи действия контролировал единый центр. Глава клана Фэнг Инжэнь шел первым. Время от времени к нему подбегал то один, то другой адепт, о чем-то докладывал и тут же исчезал. Ловушки уничтожили. В резиденции остались только дети, никого старше 14. Барьер держали дети. Поддержание барьера занимало много сил. Его уничтожение также ударило и по ним. Кто слабее не выдержал, умер. Почти все лежат без сил. Они легкой добычи. Дети, никого старше 13 14. Самых младших убило отдачей. Первотечение из всех ци они не жильцы. Фэнк и Жень, подняв руку, прервал поток докладов, и заклинатели столпились возле него, ожидая приказов. Всех, кто еще сможет сопротивляться, забираем. Тех, кто без сознаний, умирает или не в состоянии встать и попытаться спасти свою жизнь, убиваем. «Даже детей?» — спросил кто-то. Фэнк Инжэнь посмотрел на него удивленно. «А разве тут есть кто-то, кроме детей?» Послышался звук, словно большое здание треснуло в самом основании. Вокруг было достаточно разрушений, поэтому на еще одно почти не обратили внимания но вслед за звуком из места, где должен был располагаться главный зал, поднялся вихрь с потрескивающими молниями. Фэнк Инжэнь внимательно посмотрел на это явление, потом перевел взгляд на стоящих рядом и переспросил. — Все лежат? Только дети? Тогда откуда взялось это? — Ни у кого не хватило бы сил на такое, — ответил один из адептов. — Вот тех, кто мог бы такое сотворить, и берем. И его тоже, — приказал Фэнк Инжень и двинулся к вихрю. Несколько дней до начала. Лес весь был в рытвинах, словно здесь орудовали большие кроты. Деревья обожжены и местами повалены. Вообще весь полигон выглядел так, будто бой был отнюдь нетренировочным. То и среди учеников наконец-то появился мастер, обладающий достаточной силой, чтобы вы тут же выгнали его. Человек в строгом черном одеянии и кожаной броне осмотрелся, пнул сгоревшую до углей ветку, от отчего она тут же рассыпалась. За его спиной стояли, склонив головы, Четверо учителей в белом. Вид у них был нервный, напуганный. Он не в состоянии контролировать эту силу. Она могла быть опасной для всех, для всего пика, для других учеников. Только присутствие всех пятерых учителей в тот момент помогло избежать смертей. «И вы отпустили того, кто обладал подобной мощью?» Фаханг не единственный ученик Пика, он мог... О, да, есть еще куча сброда, который не смог остановить его без помощи учителей. И такого драгоценного ученика вы выгнали. Я, значит, по грязным селам собираю сколько-нибудь талантливых детей, а вы вышвырнули единственного, кто наконец-то оправдал потраченный на него рис. Глава Пика согласился с нашим решением. Оно было принято большинством голосов и продиктовано разумом и холодным расчетом. Фа-Ханг не мог контролировать свою силу. Он теперь почти равен монстру в спячке. Человек в черном обернулся, морщи словно в воздухе запахло какой-то мерзостью. Еще раз осмотрел учителей и, не увидев среди них пятого, спросил. «Ян Шинюан ранен? Или не виноват в том, что ученика выгнали? Вы сказали, что решало большинство. Значит, он был против? Где он?» Некоторое время было тихо. В лесу не пели птицы, молчали учителя. Кажется, признаться в том, что они выгнали из школы ученика, было легче. Ян Шанюан не только выступил против исключения ученика, он покинул пик вместе с ним. Он был тем, кто смог остановить Фаханга во время этого помутнения рассудка.